Ешесный Дон Валерио умер не сразу от своей раны. Он успел ещё прийти в себя и испросить у Бога прощенье за то, что лишил себя жизни. Так как с его смертью освободилась должность секретаря при герцоге Лерне, то этот министр, вспомнив моё донесение о пожаре, а также лестные отзывы, полученные им обо мне, назначил меня на место этого молодого человека. Глава вторая. Жюль Бласс представляет Герца Гулерми, который принимает его в число своих секретарей. Этот министр даёт ему поручение и остаётся доволен его работой. Эту приятную весть я получил от Монтессера, который сказал мне: "Хотя, друг Жюль Бласс, я расстаюсь с вами не без сожаления,